Глава 4. Хикикамори Леночка, внучка Ильи Ильича Уфимцева, жила одна в большой четырёхкомнатной квартире на Трубной площади. Квартира, покрытая пылью, напоминала склеп. Но Леночку это волновало мало. День Леночки начинался когда как. Когда очень рано, часов в шесть утра. А когда и в 2 часа дня. Всё зависело от того, хочет или не хочет она покидать постель вставать и тихо слоняться по просторной гулкой, набитой вещами квартире. Леночка не слишком вдавалась во всякие там подробности, но знала, что она хикикамори. Это слово такое японское из интернета, обозначающее молодых затворниках в четырёх стенах. Леночка на пороге своего 25-летия не любила японские термины, но любила японский зелёный чай и суши. Всё это она заказывала по интернету, а также многое другое. Продукты, бакалею, пиццу, фильмы, сплошные новинки. Товары для дома, спортивную одежду и обувь. Иной она уже не признавала. И многое-многое другое. В жизни не так уж много и нужно. Если всё время сидеть в четырёх стенах своей старой фамильной квартиры, потребности как-то снижаются. Например, напрочь из перечня необходимого вылетает косметика. А также модные тряпки. В салон красоты не пойдёшь, об этом даже муторно думать. И густые, и длинные волосы растут сами собой, их незачем стричь. Когда летом жарко, можно собрать их в хвост резинкой и сесть под прохладный кондиционер в гостиной. Затворников хикикамори содержат родители. Так случилось и с Леночкой. Отец регулярно снабжал её деньгами. Раз в несколько месяцев клал на карту крупные суммы отца своего Леночка воспринимала нейтрально. Он всегда был далеко в отъезде, за границей. Леночка рано лишилась матери, и её фактически в детстве воспитывал дед, Илья Ильич, потому что отец в то время работал на Ближнем Востоке, в дипломатической миссии, и постоянно решал какие-то сложные ближневосточные проблемы, забывая порой даже звонить в Москву. Но потом Леночка выросла и решила жить по-своему, и какое-то время жила так. Затем грянул тот скандал в их семействе, и всё изменилось. С дедом они не виделись очень давно. Он уехал жить в их загородный дом, оставив квартиру в распоряжении Леночки. Время шло. Сначала очень быстро, весело, в постоянном движении. Потом появилось ощущение пустоты и разочарования в том, что казалось таким милым и правильным. Затем грянули стресса. «Надо же». Её парень Женька, с которым они жили так классно и планировали создать семью, оказывается, всё то время обманывал Леночку с её приятельницей, а потом и женился. Её даже в насмешку пригласили на свадьбу, но она не пошла к ним. Она закрыла дверь квартиры на два замка и цепочку, и с этого момента стала этим самым Хикикамори, затворницей, на которую с любопытством и жалостью косились соседи по их престижному дому в центре столицы. Внешний мир, а также погоду и цвет неба Леночка наблюдала теперь из окон своей квартиры. Внешний мир ограничивался крышами соседних домов, банков, особняков, театра на трубной площади. Звуки большого города она слышала, когда открывала окно, и они ей не нравились. Уличный шум, много машин. Погода — вещь вообще непостоянная. Смена сезонов уже не имела большого значения для Леночки. Зима так зима, что ж. Потом весна, лето. Она заваривала себе зелёный чай в глиняный чайник. И тупо смотрела, как падают снежинки за окном, или, как вот сейчас, листья на городских тополях желтеют и жухнут, как идёт дождь в октябре. Квартира покрывалась толстым слоем пыли и захламливалась, Коробки от заказов по интернету Леночка складывала на обе лоджии. Она помнила, что в доме есть пылесос, но никогда его не доставала. Стирала, правда, в стиральной машине, своё бельё и постельное. А также поливала комнатные цветы и даже подкармливала их удобрениями, заказанными, опять же, через интернет. Нет, она не скучала в своём добровольном заключении. Часто всю ночь смотрела телевизоры, фильмы, DVD, а также сутками торчала в интернете. Иногда в соцсетях, но мало общалась сама. Больше читала чужие комментарии и разглядывала фотки. Мир там, там снаружи, представлялся таким неправильным, таким несовершенным. Леночка ни в чём не видела смысла. Работа. Зачем ей работать? Путешествовать? Это сложно, утомительно и опасно. Можно всё посмотреть в интернете, что нужно а, впрочем, ничего не нужно. Выходила на улицу она очень редко и лишь за тем, чтобы сходить в банк, обналичить деньги с карточки или купить что-то в магазине, чего нельзя было заказать по интернету. Каждый раз она ощущала, что выйти из квартиры трудно. Она надевала худи, натягивала на голову капюшон, накидывала куртку, к банкомату вообще старалась ходить вечером или в сумерках, а в магазин рано утром, к открытию когда совсем мало народа. Три месяца назад отец её приезжал в отпуск из-за границы. И когда он переступил порог квартиры на Трубной, то испытал настоящий шок. Весь свой отпуск он провёл с Леночкой, уговаривая её образумиться. «Взять себя в руки и не жить, вот так». Леночка на это возражала. «Папа, я ведь жила по-другому, помнишь? Но тебе это тоже не нравилось, а дед? Ты же помнишь, что тогда случилось в нашей семье?» И с дедом, и со мной. Ты говорил, что это позорно и недостойно. Ты рвал и метал. Ты кричал на меня. Ты же помнишь, не забыл? И вот я стала жить по-другому. Теперь вот так. И что же, тебе опять это не по вкусу?» Отпуск кончился, и отец уехал. Дипломатическая служба не ждёт и не прощает слабостей и сантиментов. Но все эти месяцы он регулярно звонил, требуя, чтобы Леночка стала ходить на занятия к известному столичному психологу которого он ей нанял для тренинга. Леночка не пошла ни на один из сеансов. И тогда отец пригрозил лишить её денежного содержания. «Надо же как-то на тебя влиять. Ты деградируешь как личность». «Деградирую как личность». Леночка смотрела на осеннее октябрьское небо и пила тёплый зелёный чай. Она не воспринимала слова отца оттуда, из заграничного далека всерьёз. Однако... Когда она однажды вечером выскользнула из дома к банкомату обналичить карточку, банкомат показал, что на карте лишь остаток, деньги от отца не пришли. Леночка вернулась домой и, не раздеваясь, прямо в куртке и кроссовках легла на диван. Она смотрела в серый потолок на хрустальную люстру, покрытую пылью. Хикикомори не делают ничего. Их всегда кто-то содержит – родители или родственники. Это необходимое условие полного добровольного затворничества наедине с зелёным чаем и интернетом. Раз отец не выполняет больше этих условий, то Хикикомори найдёт выход из сложившейся ситуации. У деда всегда есть деньги. Там, в их загородном доме, в посёлке Маяк. Леночка даже знает, где они лежат. Дед не меняет своих привычек годами. Он закоснел в своей тупости и консерватизме.